Итоги и уроки В результате пятимесячных оборонительных боев на Северном Кавказе советские войска остановили наступление немецких войск на обозначенном в начале оборонительного сражения за Кавказ маршалом Буденным С.М. Рубеже в перевалах главного Кавказского хребта и на реке Терек. В ходе оборонительных боев Удалось сохранить жизненно важные для советской военной машины нефтепромыслы Баку. Боевые действия войск на Кавказе протекали в трудных условиях горного театра военных действий. Оборонительные действия в горах велись на широком фронте при наличии больших промежутков между оборонявшимися частями и подразделениями. Стрелковые дивизии обороняли полосы шириной – от 20 до 35 километров, а в высокогорных районах и до 90 километров. Стрелковые полки и бригады обороняли участки шириной от 8 до 15 километров. При обороне на широком фронте многие стрелковые дивизии вынуждены были строить свои боевые порядки в один эшелон, не имея резервов. Классический маневр резервами параллельно фронту был крайне затруднен. Для того, чтобы попасть с перевала на перевал, требовалось сначала спуститься к подножию гор, пройти по нему до дороги на нужный перевал и снова подняться. При этом возможности противника по преодолению горных массивов были существенно недооценены, что привело к итоге тяжелым боям за перевалы главного Кавказского хребта и возникновению кризиса в ходе Туапсинской оборонительной операции. Действия авиации в условиях горного театра военных действий были особенно сложными. 52 тысячи боевых вылетов, произведенных летчиками 4-й и 5-й воздушных армий, проходили в условиях трудностей с отысканием объектов в условиях ограниченной видимости. В этих условиях наиболее пригодными для поражения целей в узких долинах и ущельях оказались низкоростные маневренные истребители И-16 и И-153. Из факторов, влиявших на ведение операций, следует отметить Разобщенность советских войск, действовавших на рубеже главного Кавказского хребта и на рубежах рек Терек и Баксан. В распоряжении советских войск была только рокада, проходящая между Малым и Главным Кавказскими хребтами через Тбилиси и Баку. Это существенно замедляло взаимодействие между двумя группами советских войск, в то время как противник активно пользовался внутренними операционными линиями. Особенно ярко это проявилось в ходе боев за Тоапсе и Новороссийск. Однако рокировки войск за главным Кавказским хребтом все равно имели место и сыграли важную роль в сохранении устойчивости фронта. В начале октября по этому маршруту был переброшен гвардейский стрелковый корпус правого фланга на левый под Туапсе. Во второй половине октября, наоборот, четвертый гвардейский кавалерийский корпус был рокирован на левый фланг фронта, более благоприятствующий действиям подвижных соединений. Также широко использовался маневр сил и средств по морю. Черноморский флот оказывал войскам на Кавказе как сугубо практическую помощь обстрелам войск противника, так и обеспечивал переброску по морю войск и грузов. Также было затруднено сообщение войск с центральными районами СССР. В этих условиях морские пути Каспия стали главной нефтяной магистралью и маршрутом для поставки на Кавказ техники и вооружения. Операции августа-ноября 1942 года также проходили в исторически нестабильном в политическом и военном отношении районе. Немцами был сделан целый ряд шагов по привлечению к участию в боевых действиях против советских войск местного населения. По итогам боевых действий была предпринята депортация чеченцев в отдаленные районы СССР. Общие потери советских войск в Северокавказской оборонительной операции с 25 июля по 31 декабря 1942 года составили 373 911 человек. Из них 192 791 человек относился к безвозвратным потерям, 181 120 человек к санитарным. В целом, сражение за Кавказ развивалось по классическому для успешных советских оборонительных операций сценарию «оборона с накоплением сил для перехода в наступление». Особенностью боев на Кавказе стала невозможность размена времени на территорию отступить на значительное расстояние, советским войскам удалось только в непродолжительной начальной фазе операции.